Глава седьмая. Беда охотника. Вход. У меня привычка из реала. С утра оценить себя на трезвую голову, если это возможно, и ставить задачи на день. Ставлю себе за вчерашний день четверку. За позавчерашний я себе оценку ставить не стал. Результат получился выдающийся, но соотнести свои действия с этим результатом адекватно не получается. Там еще многое не ясно. Не исключено, что меня использовали в темную и к чему-то готовят. Лежу я на сундуке Прокла. Его самого нет в комнате. Сегодня я вошел в игру раньше, чем обычно. И на улице солнечно, хотя тени от деревьев уже длинные. Во дворе Прокла тоже нет. С полдюжины хозяйственных построек, но все заперты и, похоже, никогда не используются. В центре двора — колодец. Воротом поднимаю ведро с водой и ставлю его на скамейку. Снимаю дорогущую одежду и обувь, обливаюсь из ведра. Бррр, вода ледяная. Причем, в самом деле, не больше двух-трех градусов. Заглядываю в колодец. Может, там лед плавает. Нет, вода чистая, поверхность зеркальная, отражает ясное небо и... у у, -у. Пить надо меньше, и лицо тогда будет приятнее на вид. Прийти в себя удалось с помощью пяти и ведер ледяной воды. Оделся, попрыгал, поэтому быстро высох и согрелся. Когда прыгал, сам себе удивился. Высота прыжков выросла более чем вдвое. Да и когда первое ведро с водой поднимал, веса почти не заметил. За последние сутки силы и выносливость выросли почти в десять раз. Но одно дело видеть цифры характеристик, другое — ощущать телом и действием их значимость в этом мире. Где же хозяин? Обошел вокруг дома. Никого. Проклое знаю всего день, но уверен. Гостя он одного без причины не оставит. Осторожный человек. И какая может быть причина? Что-то медленно с утра из похмелья протекают мыслительные процессы. Ну, пить, значит, буду меньше. Ну, не сразу, без рывков, но буду. Да. Так, стоп. Он же мой учитель, не так ли? и учусь я у него на охотника. А охотнику главное что? Дичь найти. Еще раз обхожу вокруг дома, но на этот раз смотрю под ноги и стараюсь рассмотреть незначительные детали. Вот мои сегодняшние следы. Видны четко. Такие со спутника можно фотографировать. Следы идут вокруг дома. А вот вчерашние. Эти ведут к крыльцу. Мои видны четко, а следы охотника почти незаметны. Я бы их не нашел, если бы не знал точно, что они есть. Ибо за проклом шел по пятам. Осталось найти его сегодняшние следы. а и что-то я с терминологией путаться стал. Ночной образ жизни вносят коррективы. И те, и другие следы сегодняшние. Пришли-то мы сюда утром, а сейчас вечер. Еще походив вокруг дома, я наконец обнаружил цепочку следов, ведущую на запад. Дошел по следу до опушки леса. «Долго ты, ученик!» — поприветствовал меня голос из ниоткуда. «И ты здравствуй, учитель!» — добавил Толику иронии в интонации. Рука прокла, легла мне на плечо. «Получено умение. Следопыт. Ранг первый из двадцати». Когда за спиной из невидимости появился мой утренний собутыльник, я ожидал этого и постарался не вздрогнуть. Не вышло. Ничего. Со временем привыкну. Прокл выглядел свежим и энергичным. Может, мне и не придется изобретать эликсир от похмелья. Спрашивать не буду. Если у него он есть, должен поделиться. У Прокла среди игроков репутация была неважная. Он или пропадал невесть где месяцами, или пил горькую, запершись в доме. Хотя где-то на старом форуме упоминалось, что в первые годы игры прокол хорошо учил игроков на охотников но потом как отрезало. У меня уже сложилось свое мнение. Я хотел видеть в учителе друга. А дружбу не купишь. Она возникает сама и укрепляется годами и совместными делами. Из ночных и утренних событий я сделал вывод. Дело есть ко мне у учителя. И скажет он мне о нем сам. И только тогда, когда сочтет достойным доверие. Хотя никаких сообщений о репутации в игре с самого начала не было, но она... По мнению почти всех аналитиков, все-таки существует в каком-то виде, как скрытый показатель. Возможно ли, что происшедшее возле храма смерти намного улучшило мою репутацию у всех светлых НПС? Не знаю. Тут есть еще над чем подумать. Путь обратно к дому прошел в молчании. Поели тоже молча из хозяйских запасов. Убрав посуду, хозяин дома вышел и пропадал минут пять. Вернулся с двумя луками и двумя колчанами, по два десятка стрел в каждом. Опять вышел и вернулся с большим мешком, наполненным до отказа. Мешок был чем-то средним между рюкзаком и вещмешком красноармейца. «Будет дело непростое. Поход за доверием», — предположил я. Прокол стал прилаживать походный мешок на спину, делал он все спокойно и основательно. Я взял оба лука с колчанами и убрал их в сумку дракона. «Доверять так доверять». Впрочем, скрывать это уже бессмысленно, да и вредно. Мы молча переглянулись. Он снял мешок и поставил его на лавку. Я взял мешок и убрал в сумку. Стоим, чего-то ждем. Я вынул лук, выливший получше, и один из колчанов по тому же принципу. В лице собеседника что-то дрогнуло и изменилось. Когда-то он умел смеяться. Молчаливые мы собеседники. Может быть, и за это достижение мне дадут? Процесс пошел. Точнее, пошел мой единственный знакомый в милитерра. Взял лук и колчан, и пошел. Дверь я, как выходивший последним, прикрыл, но замков никаких не заметил. С полгода назад один из игроков влез в незапертый дом и хорошо обогатился. Ненадолго. Думаю, он доставил редкую радость оборванному охотнику. Поиск был недолгим и успешным, а наказание суровым и унизительным. Краденое было возвращено. Больше никто в этот дом без спроса не входил. Ну или никому не рассказывал о том. Шли мы часов шесть. По мере удаления от обжитых мест охотник менялся. Походка стала другой, легкой, крадущейся и совершенно бесшумной. Весь облик моего учителя стал настороженным, внимательным. На моих глазах он как бы врастал в лес, становился его частью, органичной и потому незаметной. А топая сзади, как слон, и наступая с хрустом на ветке, я был полный ему противоположностью. Но я старался. Смотрел под ноги и пытался копировать движения учителя. Не сразу, но у меня стало что-то отдаленно похожее получаться. Ближе к концу нашего перехода Прокол остановился. И, когда я подошел, положил мне руку на плечо. «Вы получили умение. Скрытность. Ранг один из двадцати». «В лесу вас стало труднее заметить. Ваши следы труднее найти». Я оценил очередной подарок, и мы пошли дальше. Всю дорогу от дома охотника я собирал в лесу все, за что цепляется взгляд. Никогда так подолгу пешком не ходил. И уж точно не по ночному лесу. Привал был сделан у маленького лесного ручейка. Вокруг был все такой же лес. Поскольку мы оба не устали совершенно, я стал делать предположение о причине остановки. Чтобы проверить догадки, молча достал из сумки дрова, вещмешок прокла, мясо кабана и лук со стрелами. Мой спутник кивнул, взял свой мешок, достал хлеб и сыр, затем вынул и отложил в сторонку котелок. Значит, мне выпало заняться костром. Когда огонь уже горел, я сходил с котелком за водой и подвесил его над огнем. Учитель взял свой лук и сменил на нем тетиву. Я посмотрел и повторил его действие со своим луком. Он кивнул, затем одним плавным движением вынос стрелу из колчана, наложил на тетиву и выстрелил в ствол березы, стоявший в двадцати метрах от нас. Я сделал то же самое, но попал в кусты за березой. Он снова наложил стрелу на тетиву, подошел поближе, придвинулся, показал, как лежат пальцы на стреле как он ее удерживает, как пальцы двигаются. Я повторил. Выстрел и снова рука на плече. «Игрок, вы получили умение — стрельба из лука. Ранг первый из пяти «Похоже, стать хорошим лучником труднее, чем я думал. Когда нашел стрелу и вернулся, мы повторили эту процедуру». На своем опыте я убедился, что если каждый раз после неточного выстрела необходимо искать в темноте стрелы, то стреляешь намного точнее и готовишься к выстрелу тщательнее. К концу моих мучений еда была готова. Весь отдых занял менее часа и пришелся на безлунное время ночи. К утру мы вышли из леса. И тут мой взгляд уперся в стену. Прямо перед нами возвышались горы. Очень высокие, почти вертикальные склоны. Насколько была видность она уходила вправо и влево. Растительность здесь везде была более обильной, из-за чего трудно было подойти к скалам. Многочисленные кусты, лианы, заросли высокой травы, опутанные вьюнками с колючими цветами. Но Прокол двинулся прямо. Оборвал колючие вьюнки, раздвинул лианы и исчез в образовавшемся проходе. Следуя за ним, я оказался в пещере. «Это тоннель, построенный гномами в давние времена». От неожиданности я вздрогнул. Это была вторая фраза, услышанная мной за последние восемь часов. Надо полагать, что это достаточно важная информация. Или же тест на умение молчать я выдержал. Какой-то неизвестный мне мох рос прямо на стенах и потолке тоннеля и светился голубоватым светом. Из-за этого совсем темно не было и мы спокойно прошли под горами часа за полтора. «Мох» тоже пополнил мою коллекцию. Это мне точно где-нибудь в игре, да пригодится. Выход от входа отличался мало. Без помощи я бы его не нашел, если бы подходил со стороны леса. «Игрок, вы получаете достижение Исследователь новых земель 2. Вы находитесь на земле, на которой не был на вас ни один из игроков. В вами открыта территория». «Долина серых загонщиков». Выберите награду. Первое. Увеличение ловкости. Плюс три. Второе. Увеличение силы. Плюс три. И третье. Увеличение резерва энергии. Плюс десять. Да, выбор по сравнению со вчерашними подарками слабоват. Не то слово, он откровенно бесполезен. А и неважно, пусть будет ловкость. Все равно в ближайший месяц смысла нет в этих добавках. Не снижая темпы, идем дальше. Неплохо бы подняться повыше и заполнить карту территории. На первый взгляд лес здесь почти такой же. Через час мой наставник остановился. Дальше нужно идти очень тихо. Здесь зона охоты большой стаи волков. Из-за них и название — Долина Серых Загонщиков. Встретить десять-пятнадцать особей тут легко. А если случайно напоримся на вожака... Он может позвать всю стаю. Я, правда, ни разу его не видел. Так что особо не волнуйся. Определенно я перешел на новый уровень общения с проклом Сейчас я за один раз услышал от него больше слов, чем за все время знакомства. Иду тихо, крадучись. Смотрю под ноги. Держу дистанцию. Сильно подозреваю, что со стороны моей потуги выглядит смешно. Вдруг... Послышались шум и сопение сзади. Останавливаюсь и очень медленно оборачиваюсь. Небольшой волк. «Рокл! Сзади!» Охотник обернулся и беззвучно выругался «Ай, волчонок!» — произнес он. Отбился от стаи. «Не опасен. Пусть идет за нами. Лишь бы мать за ним не пришла». «Как сглазили!» Из пройденных нами зарослей выбежала волчица и, ощерившись на нас, зарычала. Волчонок бросился к матери, а мы замерли в надежде, что конфликт улаженный, стороны разойдутся миром. Еще пару минут назад мне казалось, что путешествие проходит как-то скучновато, чего-то не хватает. Волчица завыла и сразу стало нескучно. «Если это самка вожака, то дело плохо. Бежим» спокойно сказал прокол. Что такой крупный, солидный, молчаливый мужчина может так быстро бегать, меня удивило и обрадовало. Это повышало наши шансы. Я одержался вслед вслед, не отставая. При нашей разнице в уровнях и характеристиках это делать совсем непросто, но у меня есть одно преимущество. На меня волчий действует вдохновляюще, ну вот, ну вот очень. Спрашивать, куда мы бежим и зачем, смысла нет, ведь я здесь ничего не знаю. Бегу, как вагон, за паровозом. Вслед за воем волчицы вдалеке раздался вой другого волка. И вскоре вой слышался уже со всех сторон. Чувствую, меня ожидают новые яркие и незабываемые ощущения. Но это почему-то не радует. Идет-то охота на... идет-то охота... Вот только охота волков на охотников. Мне-то все это интересно. Я-то в результате окажусь на точке возрождения. А Прокол? Он же умрет окончательно. Ради чего же он пришел сам и привел меня в столь опасное место? Впереди нас завыли сразу три волка. Прокол резко повернул направо, и теперь мы бежим к ближайшим горам. Может, там еще пещера найдется, или хотя бы узкий проход, который можно оборонять вдвоем, понадеялся я. Догонялки мы волкам точно проиграем. Волчевой приближался и справа, и слева, и сзади. Хорошо, что я налегке. И мечи и лук, и вообще все в пространственном кармане сумки. То есть где-то там, где-то пространство, оно может чего-то и весит, но на мне никак не сказывается. Вой приближается. Напряжение растет. Очень не хочется терять хорошего человека. Да и процедура раздирания моего тела волчьими зубами при полных болевых ощущениях — не тот праздник, на котором я хотел бы побывать. И уверенность в возрождении не сильно помогает. Вру, помогает, но но не сильно. Несмотря на все завышенные вещами характеристики, я начинаю уставать. Запас энергии перешел в красную зону. Ну, впрочем, до гор хватит точно. Выбегаем из леса. Перед нами снова горы, но, к счастью, не такие крутые. Впереди особь из крупных камней, покрытых мхом. Должно быть, камнепад в этом месте был давно. Прокол обернулся ко мне. Добрались. В прошлый раз здесь они от меня отстали. Посидеть, правда, пришлось долгонько. Мой учитель излучал оптимизм. Мы стали подниматься. С непривычки делать это, прыгая по скользким камням, непросто. Камни качались, из-за мха ноги соскальзывали, но вой был уже совсем рядом, и мы, не замедляясь, поднимались вверх. Наконец Прокол решил, что достаточно, и, выбрав камень поустойчивее, сел. По привычке я повторил его действия. Сверху, слева и справа особь была ограничена неприступными скалами. Скорее всего, одна из них рассыпавшись и образовала камнепад. Внизу собралась стая. Какие там пятнадцать? Волков было под сотню, а то и больше. Серые загонщики нас загнали. Теперь они собрались внизу и чего-то ждали. Вскоре стало понятно чего. Вернее, кого. Появился волк размером почти с босса кабана. Серый, но в отличие от остальных, с проседью. Вожак.